Она ходит вокруг да около, — подумала Бергитта. — Я никогда не получу четких ответов. Я судья, — повторила Бергитта Руслин. — В Пекине пробуду еще несколько дней. И поскольку вам, кажется, уже все обо мне известно, вряд ли нужно рассказывать, что приехала я сюда вместе с подругой, которая участвует в международной конференции, посвященной первому императору. Знания о династии Цинь важны для того, чтобы понять мою страну. Однако вы ошибаетесь, думая, будто я располагаю основательной информацией о вас и о причинах вашего приезда в Пекин. — Коль скоро вы сумели разыскать мою пропавшую сумочку, я хочу спросить у вас совета. — Как бы мне побывать в китайском суде? Я не имею в виду какое-то особенное дело. Просто хочу познакомиться с судебной процедурой и, может быть, задать несколько вопросов. Незамедлительный ответ удивил Бергитту. — Завтра вам удобно? — Я смогу вас сопровождать. — Я бы не хотела доставлять беспокойство По моему впечатлению, у вас так много работы. Не больше той, какую я сама считаю важной. Хунцы встала. Я свяжусь с вами во второй половине дня, и мы договоримся о завтрашней встрече. Бергита Руслин открыла было рот, чтобы сообщить, в каком номере остановилась, но осеклась. Хун Ци наверняка знает. Она проводила взглядом уходящую китаянку. Прежде чем та исчезла из виду к ней, присоединились двое мужчин, принесшие сумочку и еще один. Бергита посмотрела на сумочку и рассмеялась. Есть начало, думала она, и есть конец. Сумочка пропала и нашлась. Но что фактически случилось в промежутке, я понятия не имею. И существует опасность, что я не способна отличить собственные фантазии от происходящего на самом деле. Хунцей позвонила через час. бергита как раз вошла в номер. Она уже ничему не удивлялась. Такое впечатление, будто какие-то неведомые люди следят за каждым ее движением и в любую минуту могут сообщить, где она находится. Вот как сейчас. Она входит в комнату и сразу звонит телефон. «Завтра в девять утра», — сказала Хун Ци. «Где?» «Я за вами заеду». «Мы посетим суд на окраине Пекина. Я выбрала его, потому что завтра там председательствует женщина. Большое спасибо». Мы сделаем все возможное, чтобы загладить неприятность. Вы уже загладили. Я чувствую себя окруженной духами, хранителями. После телефонного разговора бергита вытряхнула сумочку на кровать. Она по-прежнему недоумевала, как спички оказались там, а не в большой дорожной сумке. Открыла коробок. Полупустой. Кто-то курил, подумалось ей. Когда я клала его в сумку, он был полный. Высыпав спички на кровать она рассмотрела пустой коробок, толком не зная, что ищет. Коробок как коробок. С досадой сунула спички внутрь, а коробок в сумочку. Это уж слишком. Снова разыгралась фантазия. Остаток дня она посвятила буддийскому храму и неспешному ужину в ресторане поблизости от гостиницы — Когда Карин Виман на цыпочках вошла в номер, она спала, только повернулась спиной к зажженному свету. на утро обе встали одновременно. карен проспала и потому успела лишь сказать, что конференция закончится в два часа, потом она будет свободна. Бергита сообщила, что намерена посетить суд, но про нападение и теперь не упомянула. Хуна Цы ждала внизу, в холле. На сей раз она была в белой шубке. Бергитта немедля почувствовала себя одетой, из рук вон плохо, но Хунци отметила, что теплая одежда очень кстати. В наших судах бывает весьма прохладно, как и в театрах, — Хунци ответила с улыбкой. — Вряд ли. Она знает, что мы ходили в пекинскую оперу, — подумала Бергитта. — Или все-таки? — Китай по-прежнему очень бедная страна. Мы идем будущее с огромным смирением и в упорных трудах. — А бедны-то не все, — мрачно подумала Бергитта Руслин. — Даже для моего ненаметанного глаза очевидно, что шубка у тебя из натурального меха и стоит очень дорого. Перед гостиницей ждала машина с шофером. Бергитта Руслин ощутила легкое недовольство. — Что ей, собственно, известно об этой чужой женщине? — вместе с которой она садится в автомобиль, где за рулем сидит опять же незнакомый мужчина. Никакой опасности нет, — твердила она себе. Не мешал бы просто ценить заботу, какой ее окружили. Хун Ци, молча прикрыв глаза, сидела в углу. Машина мчалась по длинной улице. Уже через несколько минут Бергита совершенно потеряла ориентацию. Остановились они у низкой бетонной постройки. Вход охраняли двое полицейских. Над подъездом строка красных иероглифов. Название окружного суда сказала хунцы, перехватившие взгляд Бергитты. Когда они поднялись по наружной лестнице, полицейский взял на караул, хунцы словно и не заметила. Кто же она такая, подумала Бергитта Руслин. Вряд ли обычный курьер, спешащий к зарубежным гостям с украденными сумочками. Пройдя по безлюдному коридору, они вошли в зал суда. Холодное помещение, обшитое темными деревянными панелями. На возвышении у торцевой стены сидели двое мужчин в форме. Стул между ними пустовал. Публики в зале нет. Хунцы направилась к первому ряду стульев. для публики. Там лежали две подушки. — Все подготовлено, — подумала Бергитта Руслин. — Представление может начинаться. — Впрочем, не исключено, что меня и здесь попросту окружают заботой. Как только они сели, два конвоира ввели обвиняемого. Пожилого мужчину, коротко стриженного, в синей тюремной робе. Голова опущена, взгляд устремлен в пол. Рядом расположился защитник. Человек за другим столом, видимо, обвинитель, предположила Бергитта. В штатском, немолодой, лысый, лицо изрыто морщинами. Из двери на возвышении вышла судья, лет шестидесяти, маленькая, полная. Сидя в кресле, она выглядела чуть ли не ребенком. шуфу главарь преступной группы, занимавшейся кражей автомобилей. Тихо пояснила Хун Ци. Остальные уже осуждены? Теперь настал черед главаря. Поскольку он рецидивист, наказание, скорее всего, будет суровым. Ранее к нему отнеслись достаточно мягко. Однако он злоупотребил доверием, продолжив преступную деятельность, и теперь суд вынесет суровый приговор, но не смертный? Конечно, нет. Бергитта Руслин сообразила, что последний вопрос Хун Ци не понравился. Ответ прозвучал нетерпеливо, почти враждебно. «Улыбка сломалась», — подумала она. Вопрос лишь в том, увижу ли я настоящий судебный процесс или инсценированный, где приговор уже вынесен. Голоса звучали резко, эхом отдавались в зале, лишь обвиняемый молчал упорно, глядя в пол. Хунцей время от времени переводила сказанное. Защитник не слишком старался поддержать своего клиента, что, в общем, не редкости в шведских судах, — думала Бергитта Руслин. Происходящее сводило их в диалогу между обвинителем и судьей. Какую роль играли двое заседателей на возвышении, Бергитта Руслин понять не могла. Процесс длился без малого полчаса. «Он получит около десяти лет исправительных работ», — сказала Хунцей. Я не слышала, чтобы судья произнесла что-либо похожее на приговор. или...» Хунци пропустила эту реплику мимо ушей. Когда судья встала, все остальные последовали ее примеру. Осужденного увели. Бергитта Руслин так и не сумела заглянуть ему в глаза. «Сейчас мы познакомимся с судьей», — сказала хунцы «Она приглашает к себе в кабинет выпить чаю. Зовут ее Миньта». Вне работы она все свое время посвящает двоим внукам. Что говорит о ней молва? хунцы не поняла вопроса. Всех судьи окружают слухи более или менее правдивые, однако ж редко когда совершенно ошибочные. Меня, например, считают либеральной, но очень решительной. Минь следует закону. И гордится, что она судья. Ведь тем самым она подлинный представитель нашей страны. Они вошли в низкую дверь за возвышением и очутились в холодном спартанском помещении, где ждала Миньта. Служитель подал чай. Они сели. Миньта немедленно заговорила тем же пронзительным голосом, что и в зале суда. Когда она умолкла, Хун Цы перевела. Для нее большая честь познакомиться с коллегой из Швеции. Она слышала много хорошего о шведской правовой системе. К сожалению, скоро начнется новое слушание, иначе бы она с удовольствием подробно расспросила вас о шведской правовой системе. «Поблагодарите ее за прием», — сказала Бергитта Руслин. «И спросите, каков, по ее мнению, будет приговор». «Вы не ошиблись, назвав десятилетний срок». «Я всегда прихожу в зал суда, хорошо подготовившись», — ответила мента, выслушав перевод. «Моя обязанность — оптимально использовать время». мое и других сотрудников. Здесь сомнений не было. Обвиняемый сознался. Он рецидивист. Смягчающие обстоятельства отсутствуют. Думаю, назначить ему от семи до десяти лет тюрьмы, но должна еще тщательно взвесить приговор. Это был единственный вопрос, какой удалось задать Бергитте Руслин. Затем на нее обрушился град вопросов «Миньта». она лишь успела вскользь подумать что собственно говорила хунцы в своих переводах может она и миньта вели беседу о чем-то совсем другом через двадцать минут миньта встала ей пора вернуться в зал суда в комнату вошел человек с фотоаппаратом миньта стала рядом с бергиой руслин и обеих сфотографировали они обменялись рукопожатиями и вместе вышли в коридор Когда минь та открыла дверь, ведущую на возвышение, Бергитта Руслин заметила, что зал полон публики.